Глава 46 Виола проснулась от нестерпимой головной боли. Некоторое время непонимающе смотрела на кружевную оборку полога и вдруг вспомнила все — езду по темной автостраде, разговоры, наводившие ужас, неожиданное нападение. Она подавила волну паники, лежала тихо, сосредоточившись на дыхании, старалась ни о чем не думать. Наконец почувствовав, что овладела собой, медленно села. Голова закружилась, перед глазами заплясали черные мушки, закрыла глаза. Когда пульсирующая боль чуть-чуть ослабела, снова открыла глаза и огляделась. Она находилась в маленькой спальне. Обои с цветочным рисунком, старая викторианская мебель, решетка на единственном окне. Осторожно, чтобы не потревожить голову и не шуметь, Свесила с постели ноги и твердо встала на пол. Тихонько взялась за дверную ручку. Как и ожидала, дверь оказалась заперта. Вторую паническую волну удалось подавить быстрее, чем первую. Виола подошла к окну и посмотрела сквозь стекло. Дом стоял в нескольких сотнях ярдов от побережья. Она увидела песчаные дюны и белые барашки на темных океанских волнах, небо цвета вороненной стали, С инстинктом человека, проведшего много ночей под открытым небом, Виола догадалась, что сейчас утро. Справа и слева стояло несколько хибарок с заколоченными на зиму окнами. На берегу никого не было. Виола просунула руку сквозь прутья и постучала по стеклу. Оно было синее и необычно толстое, вероятно, не небьющееся и звуконепроницаемое. Во всяком случае, шума прибоя она не слышала. По-прежнему медленно и бесшумно передвигаясь, она вошла в маленькую смежную ванную. Эта комната, как и спальня, была старомодной и чистой. В ней была раковина, ванна на ножках с лапами и маленькое окно, тоже зарешеченное с таким же толстым стеклом. Вела повернула кран. Вода быстро нагрелась до очень высокой температуры. Закрыв кран, она вернулась в спальню. Уселась на кровать. То, что случилось, казалось ей нереальным и таким абсурдным, что понять это просто невозможно. Человек, привезший ее сюда, брат Пиндергаста, в этом она не сомневалась. В большинстве вещей он был практически его двойником. Но зачем ему понадобилось ее похищать? И, что самое важное, какова в этом случае роль самого Пиндергаста? Как могла она в нем так ошибиться? Вернувшись мыслями к их короткому свиданию на острове, Она поняла, какой странной была та встреча. Возможно, весть о его трагической гибели придала их недолгому знакомству некий романтический оттенок, а потом это письмо, из которого она узнала, что Пиндергас жив, и сентиментальная импульсивная просьба приехать. Импульсивная, точное слово. В который раз свойственная ей импульсивность сыграла с ней злую шутку. Правда, на этот раз ей, похоже, будет не до шуток. Неужели до замешан в этом? А что, если история о смерти Пендергаста была обманом, частью сложного плана и все для того, чтобы выманить ее сюда? Может, она в руках могущественной организации, занимающейся похищением людей? Может, ее держат здесь ради выкупа? Чем больше она думала об этом безобразии, тем быстрее страх уступал место гневу и возмущению. Но даже и эти эмоции она старалась подавить. Лучше направить всю энергию на побег. Виола снова вернулась в ванную, быстро оглядела все, что в ней было. Пластмассовая расческа, зубная щетка, зубная паста, стакан для воды, чистые полотенца, мочалка, шампунь. Она взяла зеркало. Оно было тяжелым и холодным. Настоящее стекло. Виола задумчиво повертела его в руках. Острый конец мог послужить не только оружием, но и инструментом. Выбраться из окна не представлялось возможным, да и дверь наверняка являлась непреодолимой преградой. Впрочем, дом старый, а под обоями, возможно, штукатурка и деревянные панели. Виола взяла полотенце, крепко обмотала им зеркало и несколько раз стукнула о край раковины, пока оно не разбилось. Развернула полотенце, как она и надеялась, стекло разбилось на несколько крупных осколков. Виола взяла самый острый... Вернулась в спальню, подошла к дальней стене. Стараясь не шуметь, воткнула острие в обои и сделала пробный разрез. Обои порвались, но ее ожидало разочарование. Тускло блеснул металл. Виола подцепила ногтями оборванный кусок и отогнула его, обнажив гладкую стальную поверхность. По спине пробежал холодок. В то же мгновение в дверь постучали — Она вздрогнула, затем быстро забралась в постель, притворившись спящей. В дверь стукнули еще раз и еще, после чего она услышала скрежет ключа в замке. Дверь приоткрылась, она лежала с закрытыми глазами, спрятав под одеялом кусок стекла. — Дорогая Виола, я знаю, что вы уже встали. Она продолжала лежать. — Знаю, вы обнаружили, что я делал вашу комнату металлом. — Теперь сядьте, пожалуйста, и перестаньте притворяться. Мне нужно сообщить вам что-то важное. Виола села. Ее охватил гнев. На пороге стоял человек, которого она не узнала, хотя голос без сомнения принадлежал Диогену. — Простите мою необычную наружность. Я оделся для города. Через несколько минут выезжаю в другом обличье. — Вы воображаете себя Шерлоком Холмсом? Он наклонил голову. «Чего вы хотите, Диоген?» «У меня уже есть то, что мне нужно. Вы. Зачем я вам?» Он широко улыбнулся. «Зачем? Если честно, я не побеспокоил бы вас, если бы вы не вызвали интерес у моего брата. Всего однажды при мне он назвал ваше имя. Это пробудило мое любопытство. К счастью, имя у вас необычное и фамилия известная. Мне удалось многое узнать о вас». Я подозревал, что брат питает к вам нежные чувства. Когда вы откликнулись на мое письмо, понял, что был прав, и в мои руки плывет бесценная награда. Вы — осел. Ведь вы совсем ничего обо мне не знаете. Милая моя Виола, к чему беспокоиться о том, что я знаю? Вам бы следовало беспокоиться о двух вещах, которых не знаете вы. Во-первых, довожу до вашего сведения, из этой комнаты вы не выйдете... Стены, пол, потолок и дверь изготовлены из склепанной корабельной стали. Окна двухкамерные, из небьющегося, не пропускающего звук пуленепробиваемого стекла. Вы можете видеть, что происходит за окном, а снаружи ничего не видно. Да здесь и нет никого, так что некому любопытствовать. Говорю вам это только за тем, чтобы зря не беспокоились. Книг в шкафу достаточно, воду для питья наберете из-под крана, В нижнем ящике бюро есть леденцы, будет что пососать. Да вы, оказывается, очень хлопотали, да и потратились. Даже леденцы купили. Справедливо. Справедливо. Она передразнила его аристократическую манеру растягивать слова. Вы сказали, что сообщите мне два известия. Что у вас на второе? То, что вы должны умереть. Если вы верите в Творца, поведайте ему то, что еще не успели. Вы умрете завтра утром на рассвете, как и положено. Виола рассмеялась, неожиданно для себя самой. Смех был злой, горький. Если бы вы слышали себя со стороны, вы кажетесь надутым ослом. Умрете на рассвете, как театрально. Диаген сделал шаг назад, лицо слегка нахмурилось, но тут же приняло нейтральное выражение. Да вы, оказывается, настоящая мигера. Что я вам сделала, подлый псих? — Мне ничего, а вот брату сделали. — Ничего я вашему брату не делала. Если это шутка, то скверная. Он холодно рассмеялся. Это и в самом деле шутка. Очень скверная шутка. Гнев и усталость избавили ее от страха. Виола покрепче сжала в руке кусок стекла. — Странно, что столь отвратительный человек, как вы, может быть так доволен собой. Смех замолк. Ну, ну, кажется, с утра мы заточили язычок. Вы помешанный. В этом я не сомневаюсь. По существующим стандартам я клинически нездоров. Виола прищурила глаза. Значит, вы последователь шотландского психиатра РД Лэнг? — Я не являюсь ничьим последователем. Утверждая это, вы расписываетесь в собственном невежестве. Упомянутый мной психиатр сказал, болезнь ума — здравый ответ на нездоровье мира. Ну что ж, стоит признать, джентльмен, кем бы он там ни являлся, не лишен проницательности. Но, милая моя Виола, у меня нет времени обмениваться любезностями. Мой милый диаген, если бы вы только знали, каким невоспитанным выглядите в моих глазах, она очень точно изобразила его манеру говорить». — Как печально, что мы не можем продолжить нашу очаровательную беседу. Я полюбовалась бы на ваши слабые попытки показать себя светским человеком. Наступило молчание. Диоген уже не улыбался. Похоже, думал о чем-то, однако на лице эти мысли не отражались. Виола поражалась силе собственного гнева. Она быстро дышала, а сердце колотилось в груди, как бешеное. Диоген вздохнул — Вы болтливы, как обезьянка, и почти так же сообразительны. На вашем месте я попридержал бы язык и встретил смерть с достоинством, как подобает знатные леди. Знатные леди? Только не говорите, что вы один из тех американских снобов, которые виляют хвостом, стоит им встретить красноносого баронета или трясущегося старого виконта. Виола, прошу вас, вы перевозбудились. А вы бы не перевозбудились, если бы вас заманили на другой конец света привели в бесчувственное состояние, похитили, заперли и стали угрожать. Виола Сасуфи. Довольно французский. Я вернусь рано утром и исполню свое обещание. Кстати, рассеку вам горло дважды. В честь дядюшки Комстака. Она замолчала. Страх вернулся к ней в полном объеме. Почему? Ну, наконец-то, здравый вопрос. Я экзистенциалист и имею собственное представление о шаткости трухлявого каркаса нашего разлагающегося мира. Вашей вины в этом нет, но вы часть этого мира. Однако жалости к вам я не испытываю. В мире полно боли и страданий. Я же хочу править балом. И вовсе не собираюсь предлагать самого себя в качестве безмозглой жертвы. Я не испытываю удовольствия от страданий других за исключением одного человека. «Вот в чем вся суть. Я живу ради своего брата Виола. Он придает мне силы, он дает мне цель, жизнь. Он мое спасение. Можете отправляться с вашим братцем в преисподнюю». «Ах, дорогая Виола, разве вы не поняли? Мы уже в преисподней. Правда, вы скоро обретете свободу». Виола соскочила с кровати и бросилась на него со осколком стекла, Но в мгновение ока оказалось на полу. Диоген лежал сверху, дыхание его сладко пахло гвоздикой. «Прощай, моя проворная обезьянка!» Пробормотал он и нежно поцеловал ее в губы, а затем в одно движение быстро и плавно поднялся и вышел, хлопнув дверью. Она бросилась было к выходу, но слишком поздно. Сталь звучно вошла в сталь. Дверь была холодной и неприступной. Точно банковский сейф.